Сколько всего температур? Представьте, что термометр, которым вы хотите измерить свою температуру, оказался таким же по размерам, как и вы сами. Быстро ли тогда вы можете получить ответ? Наверное, потребуется не пять минут, как обычно, а может быть часы, ведь чтобы дать верное показание, термометру необходимо прогреться. Или еще пример – Попробуйте измерить температуру капельки теплой воды вашим домашним медицинским термометром. Пока он, нагреваясь, достигнет постоянных показаний, капля воды настолько охладится, что мы фактически измерим совсем не то, что нам нужно. Получается, что измерение температуры имеет смысл лишь тогда, когда тела перестали обмениваться теплом, то есть пришли В тепловое равновесие. Когда вы, например, случайно схватили горячую сковороду, стоящую на плите, то сразу почувствовали разницу в температурах. А вот опуская руку в теплую воду, имеющую ту же температуру, что и ваше тело, вы ее просто не заметите. Наверное, теперь ясно, почему термометры такие разные. Маленькие, медицинские, для измерения температуры нашего тела. Или огромные – для измерения температуры воздуха на улицах, либо воды в бассейнах. А в каких единицах меряют температуру? Самая привычная для нас – шкала Цельсия, где один градус означает сотую долю от разницы температур между тающим льдом и кипящей водой. Но есть и другие шкалы и другие градусы. Вы, возможно, слышали о шкале Фаренгейта, который пользуется в США? По этой шкале вода замерзает при 32 градусах, а кипит при 212. Когда-то у нас была популярна шкала Реомюра, градус которой потолще, чем у Цельсия. В науке же сегодня основной является шкала Кельвина, или абсолютная шкала температур. Ее градус равен градусу Цельсия но отсчет по ней начинается значительно ниже температуры замерзающей воды.